Глава тринадцатая Одевшись, я направилась к гаражу за своей машиной, не сразу вспомнив, что та припаркована на улице где-то между легар стрит и Логан-стрит. Я пробиралась сквозь вереницу машины подъездной дорожке, радуясь голубому небу и приятной прохладе, которая делала парковку на улице вполне приемлемой. Если съемки все еще будут продолжаться после того, как потеплеет, Нам придется придумывать альтернативные варианты парковки, чтобы мне не растаять, пока я буду идти к машине, или не сгореть, сев в нее. Я успела дойти только до тротуара, когда Джек окликнул меня по имени. Я обернулась, и он подбежал ко мне. Мне казалось, сегодня утром у нас встреча с Ивонной, — сказал он. Именно туда я и направляюсь. Моя машина вон там. Джек выглядел сбитым с толку. Я думал, что мы пойдем туда вместе. Наступила моя очередь смутиться. Мы встречаемся с Ивонной вместе, но я не... Как бы это сказать? Я подумала, что ты бы предпочел, чтобы мы пошли туда порознь, ведь мы как бы расстались. Думаю, мы могли бы совершить короткую совместную прогулку, не действуя друг другу на нервы. Кроме того. У нас обоих отличные парковочные места, и я не хочу терять их, если поеду на машине. Сегодня прекрасный день, мы никуда не торопимся. Так почему бы нам не прогуляться?» Я взглянул на часы, а затем еще раз проверила время на телефоне. «Хорошо, я обещаю не действовать тебе на нервы». Я быстро зашагала в сторону Кинг-стрит, по крайней мере, я могла рассматривать витрины. Это поможет не отвлечься от слов Джека и удержит от вопроса, что он имел в виду, говоря продействовать друг другу на нервы. Широко шагая, Джек легко догнал меня. Он осторожно взял меня за руку и заставил остановиться. Мы стояли лицом друг к другу, его рука все еще лежала на моей руке. «Извини, я неправильно выразился». Он посмотрел на небо и покачал головой. Небеса знают, что мои нервы — наименьшие из моих проблем. Они тотчас вытягиваются по стойке смирно, когда ты рядом. Это очень мешает сосредоточиться. А это крайне необходимо, чтобы понять, что нам делать дальше. Всем нам. Наши проблемы точно не физические. Я на миг закрыла глаза и глубоко вздохнула, пытаясь выразить свое разочарование словами, чему меня в течение многих лет тщетно учила целая череда психотерапевтов. На самом деле, Джек, что тут выяснять? Мы любим друг друга, у нас есть семья. Я допустила ошибку, ты меня уже простил. Разве мы не можем просто двигаться дальше? Он взял мое лицо в ладонь и прижался лбом к моему лбу. Если бы я мог. Все не так просто. Я хотела возразить ему, что нет же, все просто, просто мы запутались в тонкостях брака, и пусть мы с ним два разных человека, мы все равно любим друг друга, по крайней мере, по словам моей матери, с которой я была согласна. Но я держалась за свои слова, зная, что они отскочат от него, как от стенки мяч. Я встречала кирпичные стены, более гибкие, нежели Джек Транхольм. И если я что-то и уяснила для себя за то короткое время, что мы были женаты, так это то, что он должен сделать собственные выводы. Это я поняла сама, без помощи матери. Я отступила назад, нуждаясь в пространстве между нами, чтобы ясно мыслить. Пойдем. Ты же знаешь, как я ненавижу опаздывать. Он шагал следом за мной, пока мы не достигли митинг стрит где он пошел со мной рядом. Пискнул мой телефон. Я посмотрел на его экран в надежде, что это пришло сообщение от детектива Райли. Хотя у меня и был установлен самый большой из доступных размеров текста, читать на ходу у меня так и не получалось. «Могу я чем-то помочь?» — спросил Джек. Я почти сказала нет, но мне не терпелось узнать, удалось ли детективу Райли выяснить, кто написал мне сообщение с неизвестного номера. Я вздохнул. «Если ты не возражаешь...» Я протянула Джеку свой телефон. Через мгновение Джек доложил. Томас говорит, что у него есть много информации, которую он хотел бы поделиться. Но сегодня днем он недоступен, работает над другим делом и спрашивает, не можем ли мы встретиться с ним сегодня вечером. С этими словами он вручил мне телефон. «Я свободен. Я тоже». Мы остановились у светофора на углу Брод-стрит и Митинг-стрит. Мой взгляд скользнул в сторону церкви святого Михаила, где под портиком между двумя огромными колоннами стояла невеста в свадебном платье в стиле сороковых годов, держа под руку мужчину в форме военно-морского флота времен Второй мировой войны. Они улыбались друг другу, чего я тоже не сдержала улыбки, пока же них не повернулся, чтобы посмотреть на меня, и я увидела, что половина его лица отсутствует. «Ты в порядке?» Джек взял меня за руку и повел через Брод-стрит. Я кивнула, глядя, как мужчина с мобильным телефоном проходит сквозь призрачных молодоженов. «Да, я в порядке». «Точно, ты плохо выглядишь. Я могу что-то сделать». Мы дошли до противоположной стороны улицы, Я остановилась и через плечо оглянулась на молодоженов. Их осыпал шквал белых лепестков, которые, падая, становились сялыми. Ничего, ничего, что можно было бы исправить прямо сейчас. Потому что сколько бы раз это ни случалось, я так и не могла привыкнуть к сонму беспокойных духов, которые, завидев мое приближение, пытались вторгнуться в мою жизнь, стоило мне зазеваться. Я содрогнулась при мысли о том, что произойдет, если я соглашусь с Джейн. «Хочешь, я отвечу Томасу?» Я посмотрела на Джака, пытаясь вспомнить, о чем мы говорили. Он поднял мой телефон. «Встреча. Сегодня вечером». «Верно». Мы пересекли Митинг-стрит и, свернув на право магазин одежды «Берлинс», зашагали Кинг-стрит. Я лишь мельком взглянула на витрину магазина, Стараюсь не вспоминать красное платье, которое мать купила там и которое я надела на свое сорокалетие. То самое платье, которое мы с Джеком считали причиной счастливого появления на свет близнецов. Слишком тесное для меня теперь оно висело в глубине моего шкафа, но хранило в себе больше воспоминаний, нежели целый фотоальбом. Я продолжила. «Думаю, нам лучше встретиться где-нибудь помимо дома, потому что там находится съемочная группа, не говоря уже про Марка и Харви. Я уверена, что Марк что-то замышляет и потому предпочла бы, чтобы он не знал, что мы делаем. По идее, они должны закончить к шести. А там кто знает?» Я остановилась перед большой витриной книжного магазина «Бакстон Букс», напомнив себе, что мне нужно больше читать, и что приближается день рождения Софи, я сделала мысленную пометку вернуться в магазин и что-нибудь купить. Почему бы тебе не предложить ему встретиться с нами в половине седьмого за ужином? Пусть он сам выберет ресторан, а мы забронируем столик. Я также приглашу Джейн. Думаю, она захочет быть в курсе последних событий. Верно. И к тому же три — нечетное число для ужина. Точно, — сказала я, — отводя глаза в сторону. У меня не было ни малейшего желания услышать, что мои романтические инстинкты не самые лучшие, а кто-то даже мог бы сказать, что они совершенно не соответствуют действительности. В конце концов, я когда-то встречалась с Марком Лонго и считала его брата Энтони отличной парой для Джейн. И то, и другое обернулось жуткой неудачей, но, по крайней мере, я вынесла из этого кое-какой урок. — Это да. Мы свернулись с Кинг-стрит и побрели по закоулкам городской библиотеки на территории кампуса Чарльстонского колледжа. Джак затронул тему, которую я предвидела. Нола сказала, что хотела бы подать заявление в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Заявила, что если она хочет продолжить писать песни, то этот университет самое то, а заодно она вернется к своим корням. В конце концов, первые 13 лет своей жизни она росла в Лос-Анджелесе. Я кивнула. Она также упомянула колледжи в Нью-Йорке и Угайо, где обучают не только написанию песен, а недавно упомянула Севенни и Тулейн. Лично я считаю, что если она не уверена, какую специальность ей выбрать, то лучше начать с университета Южной Каролины или Чарльстонского колледжа, а затем, если нужно, перевестись, когда она поймет, чего, собственно, и хочется. «Я тоже так думаю», — сказал Джек. «Что? Я тоже не готов с ней распрощаться. Мне не по себе при мысли о том, что она будет так далеко от дома. Не могу поверить, что я так долго не знала ее существования. И как за такое короткое время она стала такой огромной частью моей жизни?» «Верно. Моей тоже. Я костяшками пальцев...» Смахнула коварную каплю влаги с ресниц. «Аллергия», — пояснила я, поймав на себе взгляд Джека. «Зимняя аллергия хуже всего». Он взял мою руку и сжал ее, а затем отпустил. Я прочистила горло. «Я слышала, что ты сказал Марку про недавнюю запись в блоге? Что-то насчет алмазов Конфедерации?» Джек засунул руки в карманы, как он это делал, когда, глубоко задумавшись, расхаживал по кабинету. Ага, судя по всему, некий охотник с закладами, то интернета, известный как блогер Черная Борода, заявил, что раскопал какие-то факты о том, что алмазы — не единственная часть сокровищ, подаренных Конфедерации султаном Брунея, что есть некая связь с алмазом надежды. И люди восприняли это всерьез? Когда существует вероятность найти ценный клад, люди обращают на это внимание, вроде того, как упоминание о новом сорте роз вызывает слюнки у садоводов твоего отца. С той разницы, что когда речь идет об охоте за сокровищами, тут задействованы настоящие деньги, поэтому в ней царит высокая конкуренция. А кое-кто не гнушается и грязными методами, Так вот, почему Марк следит за такими блогами. Но ведь это неправда, верно? Мы нашли в часах все бриллианты. Их не может быть больше. Иначе мы бы уже слышали о них. Джек пожал плечами. Думаю, возможно, все. Недавно в USA Today была статья о том, что «Алмаз надежды» был отправлен из Митсоновского музея естественной истории в музей Гарри Уинстона в Нью-Йорке. для очистки и мелкой реставрации. Один мой читатель прислал ее мне по электронной почте, поскольку в ней упоминалась история алмаза и различные заговоры, включая возможную связь с алмазами конфедерации. Читатель знал, что я работаю над книгой о бриллиантах, поэтому подумал, что статья может меня заинтересовать. Судя по всему, он не знает о книге Марка. И я надеюсь, ты ему не сказал, Не хотелось бы думать, что благодаря тебе Марк получил хотя бы цент гонорара. Я скорее склею себе губы. Он взял меня за руку и подвел на обоих края тротуара. Мимо нас гуськом прошествовали две девушки в толстовках с логотипом колледжа Чарльстона. Обе разговаривали и одновременно яростно шлепали пальцами по экранам своих телефонов, ни разу не споткнувшись и не подняв глаз». «Разве алмаз Надежда не принадлежал когда-то Марии Антуанетте?» — спросила я, когда мы зашагали дальше. Не ей лично, но он принадлежал французской королевской семье, пока им не отрубили головы. Вот почему легенда гласит, что он проклят. Ничто так не способствует нехорошим слухам, как смерть под ножом гильотины. Готовы спорить на что угодно. Итак, что общего у алмаза надежды С алмазами конфедерации. Как я понимаю, это должно быть довольно правдоподобно, чтобы взволновать пишущих проклады блогеров. Джек странно посмотрел на меня. Ты действительно хочешь знать? Конечно. Если Марк снова начнет копать, наверное, должна знать почему. Разумно. Что ж, когда во время революции французская казна была разграблена, французский голубой, как тогда назывался алмаз надежды, был украден и исчез на двадцать лет. Первоначально он весил около семи каратов, но когда вновь объявился два десятилетия спустя, его вес был всего около 44 каратов. Ходили слухи, что его распилили пополам, но никто точно не знает, что случилось с другой половиной, пока не было обнаружено малоизвестное фото султана Брунея. щеголявшего чем-то похожим на копию французского голубого. Камень висел на шейной ленте в той же оправе, которую когда-то носил король Людовик XIV. Даже без проверки снимок был помещен в статью USA Today. На всех форумах, посвященных поиску кладов, тотчас начались разговоры. Говоря, Джек держал руки в карманах, его взгляд был прикован к тротуару перед нами, Брови сосредоточенно нахмурены. Точно такой же взгляд бывал у него, когда он был погружен в свои замыслы. «Это та самая идея, которой ты не был готов со мной поделиться?» Он собирался что-то сказать, но несколько раз умолкал, так и не сумев произнести ни слова. «Ты еще не готов говорить об этом», — сказала я, не сумев скрыть обиду в голосе. «Похоже на то. Прежде чем я успела напомнить ему, что мы всегда обсуждали его книги на каждом этапе процесса ее написания, Джек отвлек меня, положив руку мне на поясницу, чтобы провести мимо группы туристов, шедших в ряд по тротуару, не обращая внимания на других пешеходов. Мне было приятно твердое тепло его ладонь, оно окутывало меня, как пальто. Когда он опустил руку, я едва не попросила его вернуть ее на место, но затем вспомнила, что мы расстались. хотя и жили до сих пор в одном доме, и все равно любили друг друга. Я снова подумала, не поднять ли тему визита к семейному консультанту, но проглотила слова. Я не стремилась повторить опыт, который был у меня, когда я была моложе, и обратилась за советом о том, как мне пережить разлуку с матерью. Было что-то в процессе открытия моего разума и глубокого копания, что делало меня особенно уязвимой для беспокойных душ. ищущих путь внутрь. Я то и дело меняла психотерапевтов, когда они предлагали выписать мне лекарство, чтобы заставить умолкнуть духов в моей голове, а затем и вообще отказалась от терапии. Я также лелеяла тайный страх, что психотерапевт может сказать Джеку и мне, что мы несовместимы и должны сделать наше расставание постоянным. Вот почему, когда моя мать или Джейн поднимали эту тему, Я возвращалась к прежней Мелли и старалась перевести разговор в другое русло. Мы свернули направо на Комин-стрит, и наш разговор прервался. Мы были вынуждены то и дело петлять в многолюдной толпе, прежде чем достигли впечатляющей и совершенно новой городской библиотеки, где теперь располагался архив исторического общества Южной Каролины. Поднявшись по ступенькам, Мы, затаив дыхание, прошли через библиотеку и направились в читальный зал на третьем этаже. Мы застали Вонну Крейт, сидящей перед компьютером за справочным столом. Сегодня на ней был красивый желтый свитер, элегантно облегавший ее плечи. Ее красивые седые волосы были зачесаны назад и собраны в блестящий пучок. Я все еще мысленно представляла ее себе в старом огнеупорном здании на Чалмер-стрит, где хранились архивы, до того, как их вместе с Ивонной перевезли в новую библиотеку на территории кампуса Чарльстонского колледжа. Несмотря на свои годы, Ивонна стремительно поднялась, ее очки болтались на цепочке на ее шее, она подошла к нам сей улыбкой, предназначенной нам обоим. Впрочем, я знала, В первую очередь, эта улыбка предназначена Джеку. Мне потребовалось время, чтобы перестать ревновать близкие отношения восьмидесятилетней дамы с моим мужем, но в конце концов я с этим смирилась. Она подставила каждую щеку Джеку для поцелуя, затем сделала то же самое со мной, после чего отступила и поправила на плечах желтый свитер. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, Вонна!» «Но когда мы впервые встретились, я, кажется, помню, что вы пользовались тростью». «Да, конечно. Ужасный артрит, знаете ли. Джек предложил йогу, и она изменила мою жизнь, сделала меня гибкой. И зумба. Настоятельно рекомендую вам попробовать ее как-нибудь». Хотя и все еще была в пальто, я вздрогнула. Не знаю, что было тому причиной, то ли низкая температура, необходимая для хранения старых архивов, то ли тот факт, что хрупкие тома и бумаги, хранящиеся в этих стенах, сопровождали их создатели. Безошибочный ощутив затылком, что за мной наблюдают, я украдкой огляделась по сторонам. Хотя мне и раньше не раз доводилось испытывать это ощущение во время моих многочисленных посещений архива. Мне впервые показалось... что это намеренный интерес, а не просто праздное любопытство. Я снова вздрогнула, и Джек небрежно обнял меня за плечи. Что ж, шпионаж со стороны неизвестного духа имеет свои преимущества, подумала я, задумчиво сжав накрашенные розовой помадой губы, Ивонна пристально посмотрела на меня. — Все хорошо? У вас усталый вид? — ее лицо просветлело. «Вы?» Прежде чем она успела закончить, мы с Джеком сказали в один голос. «Нет, нет». Мы явно сказали это достаточно громко, потому что в нашу сторону повернулись несколько читательских голов. «Все в порядке. Просто я не высыпаюсь», — сказала я, избегая смотреть Джеку в глаза. «Мне жаль это слышать», — сказала Ивона, бросив косой взгляд на Джека, после чего повела нас к одному из длинных деревянных столов, где нас ждали аккуратно сложенные папки и книги. Имелось немало причин любить Ивонну Крейг, но ее любовь к порядку стояла на первом месте в списке ее достоинств. Не иначе, как у нас с ней, имелся общий предок, что не и среди старых семей Чарльстона. Джек выдвинул для Ивонны стул во главе стола перед стопкой книг Затем еще один рядом с ней для меня, и, наконец, сам сел напротив меня. — Это для новой книги? — прошептала Ивона, наклонившись к Джеку. — Нет, — сказала я. — Возможно, — сказал Джек одновременно со мной. Я бросила на него колючий взгляд, которого он избежал, взяв со стопки первую книгу и открыв ее. — Итак, что вы обнаружили? Как обычно, масса интересного. И вон накокетливо улыбнулась Джеку, затем похлопала меня по руке. «Не волнуйтесь, Мелани, теперь у меня есть свой кавалер, так что Джек в безопасности». Я вспомнила красивого пожилого джентльмена, которого она в декабре привела в магазин Holiday Shop and Stroll в отеле Фрэнсис Марион. Я так рада слышать, что вы с Гарольдом Чалмерсом все еще пара. На гладкой коже между ее бровями появилась маленькая буква В. «Разве в наши дни это не называется скрешица? Сейчас вокруг меня постоянно молодежь, студенты колледжа, поэтому пытаюсь овладеть их жаргоном». Я попросительно посмотрела в глаза Джеку. «Хм, я не уверен, что это правильный термин», — начала я. «Эй, посмотрите на это!» Прервал нас Джек, открывая лежащую перед ним книгу в кожаном переплете, к которому был приклеен ярлычок-маркер. Это план участка нашего дома. Он пододвинул книгу к середине стола, чтобы нам троим было лучше видно. Проигнорировав легкую дрожь внизу живота, когда он произнес слова «Наш дом», я наклонилась ближе. Я не вижу ни цистерны, ни каких-либо хозяйственных построек, Однако план должен включать в себя все строения на участке, верно? Ивонна улыбнулась нам, как будто мы были ее лучшими учениками, и положила поверх первого плана еще один. Это было бы правильно. Как видно, на этом плане 1848 года, когда дом был построен, на участке было несколько пристроек, в том числе летняя кухня и курятник. Пальцами с розовыми ногтями она указала на маленькие прямоугольники на страницах. Цистерну добавили чуть позже, поэтому на этом плане она не показана. Она вернулась обратно к исходной странице. Этот план был выполнен в 1944 году, когда земля в задней половине первоначального участка на Трэд-стрит была продана, и на ней... была проложена аллея Форда и построены два дома. Ивонна постучала пальцем по контуру одной из хозяйственных построек на странице, затем переместила палец. «Ваша цистерна вот здесь, верно? В 1944 году она была засыпана, поэтому здесь не фигурирует. Но логично предположить, что цистерна должна была находиться рядом с кухней. «Что же случилось с надворными постройками?» — спросил Джек. «Судя по тому, что я смогла найти в архивах, касательно вашего дома, похоже, он получил некоторые повреждения во время пожара 1861 года, а затем еще раз во время землетрясения 1886 года. Предполагаю, что хозяйственные постройки были повреждены или полностью уничтожены». и в какой-то момент было решено не восстанавливать их. И когда это случилось, кухня, по всей видимости, была включена в главный дом. «Пожар?» — переспросила я, и мои ноздри раздулись, стоило мне вспомнить исходивший от замороженной шарлотты запах. Жертвы были? Если есть список жертв, мне еще предстоит его обнаружить. Конечно, жертвы были, в конце концов. Огонь уничтожил более 545 акров. Это были неспокойные времена. Шла война. Учитывая масштабы пожар, не приходится удивляться, почему сохранилось так мало документов о нем. И не забывайте о землетрясении 1886 года. Почти все строения в городе получили повреждения, и большую часть пришлось восстанавливать или сносить. Джак наклонился ближе, чтобы лучше рассмотреть план. «А тут, случайно, никогда не располагалось кладбище!» И Вонна покачала головой. «Думаю, нет. Как вы знаете, мавзолей Вандерхорстов находится на кладбище магнолии Конечно, любые обнаруженные могилы могут быть старше дома и никак не связаны с Вандерхорстами. Возможно. Я полезла в сумочку и вытащила пластиковый пакет с пуговицами, которые мы нашли в комнате Нолы тем утром. Я открыла его и высыпала пуговицы на стол. Мы нашли их рядом с цистерной, вместе месте которое, как мы думаем, могло быть могилой. Возможно, они были частью амулета. «Вы нашли их в могиле?» — спросила Ивона, взяв перламутровую пуговицу, и надела на кончик носа очки, чтобы лучше ее рассмотреть. Мы с Джаком переглянулись, и я ответила. «Более-менее, наряду с другими предметами, которые определенно указывают на викторианскую эпоху, но никаких останков, за исключением собачьих, но это может и не быть как-то связано». И Ивона снова опустила очки на цепочке. «Тогда почему вы думаете, что это была могила?» «Потому что экскаваторы нашли надгробие, с единственной разборчивой буквой «Е». Никаких других надгробий, указывающих на то, что это могло быть кладбище, обнаружено не было. Но все они могли исчезнуть, когда земля за домом была раскопана в 1945 году перед строительством домов на аллее Форда. Ивона сосредоточенно нахмурилась. «Мне нужно перепроверить, но если мне не изменяет память...» В 1830-х годах родилась Эмили Вандерхорст. Я припоминаю, что перед войной она вышла замуж за англичанина и остаток жизни прожила в Лондоне. Не посмотрю, смогу ли я найти ее могилу. Но я уверена, что она была похоронена в Англии. — Есть другие идеи? — спросила я. — Скажем так, — продолжила Ивона. Викторианская эпоха продолжалась с 1837 по 1901 год. Так что, возможно, надгробие принадлежало жертве пожара или землетрясения, и из-за хаоса, вызванного обеими катастрофами, семья временно похоронила человека на своем участке. «Это был пожар», — решительно заявила я. И вон набросила на меня вопросительный взгляд. «Просто предположение», — поспешила добавить я. Ее глаза на миг задержались на мне, затем снова вернулись к чертежу. То есть то, что было в этой могиле, могло вообще не иметь никакого отношения к цистерне. Я кивнул. Если жертва любого из этих событий была похоронена среди руин, разрушенных хозяйственных построек, Со временем, вследствие наводнений и других факторов эрозии, любые останки или артефакты могли смешаться с теми, что были в цистерне. Совершенно верно. Ее глаза сияли от волнений. Похоже, нам следует провести больше исследований. Джек, у вас уже есть фамильное древо Вандерхорстов. Так что вернитесь назад и посмотрите, есть ли другие люди, возможно, женщины. Но давайте поищем и мужчин, чьи имена начинались с «Е», и которые могли умереть в 1861 или 1886 году. Я открыла было рот, чтобы сказать ей, что это определенно был пожар, но она осадила меня строгим взглядом. Главное в моей работе библиотекаря-исследователя не упустить ни одной мелочи. — Землетрясение вызвало ряд пожаров, поэтому не исключено, что люди стали жертвами огня. Кроме того, это делает исследование намного увлекательнее. — Еще как, — повторила я. — Верно. Джек отодвинул стул и вонны, и когда она встала, помог ей поправить на плечах желтый кардиган. Она взяла со стола папку и протянула ему. Я сделала копии планов, а также несколько старых газетных статей о пожаре и землетрясении. Даже если они бесполезны, я знаю, вы найдете их информативными. Спасибо. Как всегда, Ивон, вы самые лучшие. Она просияла, а Джек взял ее за руки и поцеловал в каждую щеку. — Дайте мне знать, если Гарольд не будет воздавать вам королевских почестей, слышите? Я могу поправить его. — О, не беспокойтесь, — сказала она, и ее щеки прозавели. Но я обязательно дам вам знать. Я отодвинула стул и встала, а когда наклонилась, чтобы поцеловать Ивонну в щеку, она схватила меня за руки и с теплотой заглянула мне в глаза. Мы не всегда связываем нашу судьбу с тем, с кем мы можем жить. Часто это тот, без кого мы жить не можем. Она подставила щеку, и когда я поцеловала ее, шепнула мне на ухо. "Он надумается! Не волнуйся!» Я отстранилась, не спеша сняла со спинки стула сумочку и нарочито медленно, поправив ее на плече, сморгнула пылинки, которые, очевидно, собрались у меня в глазах. Выйдя из библиотеки, Джек остановился у подножия лестницы. «Ты сейчас идешь в офис?» Я демонстративно взглянул на часы, а затем на телефон, сделав вид, что перепроверяю время. «Да, у меня нет встреч раньше часа дня, но у меня всегда есть документы и объявления о продаже домов, которые нужно просмотреть». Чувствую себя занудливой школьницей, которая когда-то была. Я ждала, когда он пригласит меня пообедать. Понятно. Тогда я сбегаю обратно в свою квартиру, чтобы забрать все свои записи по Вандерхорстам. Затем вернусь домой, чтобы присмотреть за Марком и Харви. Надеюсь, они будут заняты своим делом, и я смогу поработать. Звучит как солидный план, — сказала я, с наигранным воодушевлением. Томас выбрал для ужина сегодня вечером бакалейную лавку. «В какое время ты хочешь туда отправиться? Я готов подвезти тебя». Мое сердце сделало маленькое сальто, но затем я вспомнила, что мы, вероятно, поедем вместе с Джейн. В 6.15. Это короткая поездка, и рядом с рестораном есть бесплатная парковка. Я ждала, когда он платонически поцелует меня в щеку, как только что поцеловал Ивонну. Вместо этого он просто улыбнулся, попрощался и зашагал прочь. Когда я свернула к Брод-стрит и Бюро недвижимости Гендерсона, мой телефон запищал. Я тотчас посмотрел на него в надежде, что Джек передумал и приглашает меня на обед. Увы, сообщение было от пронырливой репортерши. И моей некогда заклятой Немезиды Сьюзи Дорф. Сокрушенно вздохнув, я немного помешкала, раздумывая, удалить ли его, так и не прочитав. Но так поступила бы прежняя молань. Я остановилась и, прищурившись на экран, дважды прочла все сообщение, и тотчас пожалела, что выбрала этот момент, чтобы стать более зрелой версией себя любимой. Напоминаю, а вы должны мне интервью. «Слышали новую информацию о ваших бриллиантах? Нужно срочно обсудить!» Я очистила экран и пошла дальше. Я избегала ее больше месяца. Еще несколько недель ничего не изменит, и если я планировала позвонить ей через несколько недель, это означало, что я не притворялась, что она исчезнет, как то делала прежняя Мелли. Просто мне сейчас было не до нее». Есть вещи и поважнее. Вместо этого я написала матери, спросив, сможет ли она сегодня вечером посидеть с близнецами, так как мы с Джейн идем в ресторан. Нула будет у Линси, готовиться контрольной. Я написала и ей тоже, спросив, должны ли мы заехать за ней после ужина и привезти домой. Я почувствовала, как кто-то наблюдает за мной с другой стороны улицы. где более 60 лет находился мой любимый обувной магазин «Боб Эллис». Здание по-прежнему стояло на месте, теперь бутик-отель с торговой галереей, но мне было слишком больно видеть его и вспоминать счастливые времена, когда я занималась там шопинг терапией Но мое внимание привлекла женщина. Стоя на углу перед зданием, она явно наблюдала за мной. Она показалась мне знакомой, И я ждала, что она окликнет меня или помашет рукой, но она просто стояла на месте. Чтобы лучше ее рассмотреть, мне потребовались очки. Вдруг это моя бывшая клиентка, а я не хотела показаться грубой. Но когда я вытащила из сумочки очки и снова подняла глаза, женщины уже не было. Я оглядела Кинг-стрит, гадая, куда она могла подеваться за те несколько секунд, которые потребовались мне, чтобы открыть сумочку. Я перешла улицу к тому месту, где она стояла. Вдруг она вошла в отель. Я заглянула сквозь большие стеклянные дверь, а затем вновь повертела головой, разглядывая обе стороны Кинг-стрит. Лишь почувствовав затылком мурашки, я посмотрела вниз на тротуар, уже зная, что увижу капли воды, стекавшие с намокших волос, и два мокрых следа, исчезающих. за углом.